Глава 13 Дядя Бенджамин очень скоро понял, сколь легкомысленно было с его стороны обещать, что он отведет Валенсию к врачу, не считая с ее желаниями. Валенсия никуда не пошла, просто рассмеялась ему в лицо. С какой стати я должна идти к доктору Маршу? С головой у меня все в порядке. Хоть вы все и думаете, будто я внезапно сошла с ума. Ничего подобного. «Просто я устала жить, угождая другим, и решила угождать себе». «Да и у вас будет что обсудить, «кроме истории, как я украла малиновый джем. «Вот так-то». Дос мрачно и беспомощно проговорил дядя Бенджамин. «Ты сама на себя не похожа». «А на кого я похожа?» — спросила Валенсия. «Дядя Бенджамин был озадачен». «На твоего дедушку Венсборо ответил он безнадежно. «Вот спасибо». Валенсия оказалась весьма довольной. Это настоящий комплимент. Я помню дедушку Венсбора. Он был одним из немногих разумных людей, которых я знала, едва ли не единственным. И не стоит без толку брониться, умолять или командовать дядя Бенджамин, или переглядываться с мамой и кузиной Стиклс. Я не пойду к врачу. А если вы приведете его сюда, не выйду к нему. И что вы с этим поделаете? В самом деле было бы неприлично, да и невозможно, силой тащить Валенсию к врачу. Но иного способа явно не имелось. Слезы и мольбы матери оказались напрасны. «Не волнуйся, мама», — проговорила Валенсия беспечно, «но вполне вежливо. Конечно, я не стану делать ничего ужасного, я просто хочу слегка повеселиться». «Повеселиться?» — миссис Фредерик произнесла это так, словно Валенсия поделилась с ней намерением слегка поболеть туберкулезом. Оливия, посланная своей родительницей в попытке повлиять на Валенцию, вернулась домой с плачущими щеками, сверкая сердитым взглядом. «Чего тут не поделаешь», — сказала она, заговорив с Валенцией мягко и разумно, как сестру, Оливия никакого толку не добилась. Сузев да до щелочек свои странные глаза, Кузина заметила, — «А вот я не показываю десны, когда смеюсь». Она больше обращалась к себе самой, чем ко мне. А еще мама все время, пока я говорила, делала вид, что не слушает меня. Но это еще не все. Поняв, наконец, что мои слова для нее звук пустой, я попросила, чтобы она хотя бы при сессии, когда он приедет на следующей неделе, не говорила ничего странного. «И что, как ты думаешь, мамочка, она мне ответила?» «Даже представить себе не могу», — взялась за виски тети Веллингтон, готовясь к самому худшему. Она сказала, а я не прочь шокировать Сесила. Для мужчин у него слишком красные губы. Знаешь, мамочка, я никогда не смогу относиться к Валенсии по-прежнему. Ее разум болен, — важно изрекла тетя Веллингтон. Не нужно рассчитывать, что она будет способна отвечать за свои слова. Когда тетя передала ответ Валенсии миссис Фредерик, та потребовала, чтобы дочь извинилась. «Ты заставила меня извиниться перед Оливией за то, Чего я не делала 15 лет назад», — объявила Валенсия, «довольствуясь тем старым извинением. Вновь собрался торжественный семейный конклав. Пришли все, кроме кузины Гледис, которая, страдает от неврита в голове с тех пор, как бедняжка Дос помешалась, не могла вынести никакой ответственности. Родня решила, взглянув фактом в лицо, что самым мудрым будет на какое-то время оставить Валенсию в покое вернуть сумасбродки ее голову, как выразился дядя Бенджамин, внимательно наблюдать за ней, но лишний раз не трогать. Термин «бдительное ожидание» тогда еще не был изобретен, но именно такой политике решили придерживаться растерянные родственники Валенсии. «Мы должны следовать за событиями», сказал дядя Бенджамин. «Куда проще, важно добавил он, взбивать яйца, чем собирать, когда они разбиты». «Конечно, если она станет опасной!» Тетя Джеймс проконсультировался с доктором Амброзом Маршем. Доктор одобрил решение семье. Пока что Валенсия не совершила и не сказала ничего, что доказывало бы сумасшествие, заметил он разгневанному дяде Джеймсу, желающему запереть Валенсию в лечебницу. А при нынешнем упадке нравов запирать людей в желтый дом безо всяких на то оснований уже не принято». Ничто из рассказанного дядей Джеймсом не показалось доктору Маршу особо тревожным. Несколько раз он даже потихоньку хихикал в кулак, но ведь он не был Стерлингом и очень мало знал прежнюю Валенсию. Дядя Джеймс удалился возмущенным и по пути в Зервуд пришел к выводу, что Амброс Марш, похоже, не такой уж хороший врач, и Аделаида Стерлинг могла бы найти себе мужа получше.